Глава 14. В академию мы вернулись очень сильно кружным путем. Для начала отыскали тот самый выступ, на который вел коридор из подземного логова. Прошли через владение Милой Рима, выбрались в подвал и умудрились успеть на первое занятие. «Меня там найдут». Задумчиво сказала Авелла, глядя, как первый курс просачивается в открытую дверь танцевально-фехтовального зала. По расписанию. «Тебе-то чего бояться? Это меня бить будут!» — возразил я. «За турнир меня!» — покачала головой Авелла. «А тебе, кстати, еще, может, и спасибо скажут». Когда Авелла грустила, как будто солнце пряталось за тучи. Жаль, ничего утешительного я не мог для нее придумать. Помявшись, заметил: "Слушай, ну, Герлима прогуливать не вариант". Авелла грустно кивнула. Герлима мы с ней прогуляли один единственный раз. Нация только-только пропала, я был в кромешной депрессии. Авелла меня и там не оставляла. Мы не задумываясь забили на урок и без толку шлялись по горам. Ну, я шлялся, а Авелла таскалась следом. Как потом оказалось, она боялась, что я покончу с собой. Видимо, так плохо выглядел. Я был уверен, что наш с Герлимом конфликт выше подобных мелочей. Но оказалось, что учитель изящных искусств придерживается иного мнения. В тот же день усталый и измученный Милой Рим принес нам приговор до блеска вычистить все туалеты в академии. И даже дал поведерку. Вот и какое, спрашивается, отношение академические туалеты имеют к высокому искусству. Этого юмора я так и не понял. Справились мы довольно быстро. Самым сложным было не забыть намочить ведра. Герлим наивно полагал, что мы такие одностихийные, а стены Академии надежно защищены от магии учеников. Ха-ха! В каждом новом туалете я сперва использовал магию воды, чтобы смыть все, куда положено. Потом огня, чтобы подсушить и испепелить остатки грязи. А потом Авелла все проветривала и выдувала из тех углов, куда не добрался огонь. Пожалуй, мы с ней были прекрасной командой. Пойдут дела совсем плохо. Откроем клининговую фирму. Мортегар и Авелла. Магия трех стихий на страже чистоты. И пусть никто не догадается, о каких трех стихиях идет речь. Герлиму, однако, наши успехи не понравились. Слишком уж быстро закончили. Он пытался еще что-то бухтеть, но милый Рим, как мне послышалось, послал его во что-то на букву Ж, и на том конфликт замялся. Но с тех пор три месяца прошло. Наверняка у лысого подонка созрело немало новых идей. «Наивно было бы думать, что он успокоится на том, что он нанял орден устранить меня. А как же монолог злодея, в конце концов?» Авелла Вэлла все еще колебалась, хотя урок должен был вот-вот начаться, но тут сзади послышался приближающийся голос Милой Рима. «Уверяю вас, господин Торлинис, ваш сын будет на этом занятии, где бы он ни провел ночь». «Может, не знают про меня еще?» — шепнула Авелла и потащила меня в зал за руку. Успели вовремя и захлопнули за собой дверь. Лысый Герлим обернулся на хлопок и оскалил свою вампирскую пасть. «А, наша сладкая парочка! Почти не опоздали!» Он выделил голосом слово «почти», и нам сделалось немножко стыдно. «Вот, полюбуйтесь, как истинный рыцарь обходится с дамой». Минувшей ночью сэр Мортогар, похоже, рассердился. Возможно, на то, что волосы дамы оказались неправильного цвета и... Это было смешно и несколько неловко. Герлим явно слышал звон, но где он, не знал от слова совсем. Многие ученики морщились, видно, успели услышать другую версию. Лишь некоторые, особо тупые, смотрели на меня с ненавистью. И Ямас. Да. «Что скажете, госпожа Авелла?» — закончил свою речь Герлим. «Простите, почтенный Герлим, я отвлеклась». Авелла сделала очень вежливый реверанс. «О чем был ваш вопрос?» «О том, госпожа Авелла, что вам сейчас должно быть доставит особенное удовольствие танцевать в паре с сэром Мортагаром. «Конечно!» Тут же расплылась в улыбке Авелла. «Только я теперь не госпожа, а леди!» Минувшей ночью сэр мортегор посвятил меня в рыцари!» Она схватила меня за руку и подняла ее вверх, будто судья, объявляющий победу боксера. Герлим широко раскрыл глаза и стиснул зубы. «Это что? Какой-то мерзкий эвфемизм?» — Прошипел он. Посветила в рыцари. «Никакой не эфемизм!» — возмутилась Авелла. «Я — единственная сестра в Ордене рыцарей!» И чтобы доказать свои слова, она мгновенно покрылась доспехами, идеально облегшими и подчеркнувшими ее фигуру. Белокурые волосы непокорно струились из-под шлема, а в правой руке образовался давишний меч. Видно, Авелла прятала его в своем воздушном хранилище, Как-то странно он у нее появлялся, не как у Лариотиса, который мог поглотить любой металл и потом отдать обратно. «Прекратить!» — брызгая слюной, завизжал Герлим. «Это но Я приму меры!» «Да вы не волнуйтесь!» — не выдержал я. «Первую из ваших мер сегодня утром в реку сбросили. Скоро остальные пойдут. Кстати, сколько денег отдали? Мне правда интересно. Я сам покупать собираюсь». Вообще, я хотел просто отвлечь его от авелы, который и без всяких лысых уродов еще достанется. Результат превзошел все ожидания. Герлим побледнел. Губы посинели. Я даже испугался, что он сейчас сдохнет и останусь я как дурак. Но обошлось. — Что вы имеете в виду, сэр Мортегар? Сипял лысый извращенец. Студенты уже вообще ничего не понимали и, не скрываясь, чесали в затылках. Ямос, увидев свою обожаемую Авеллу в доспехах, видимо, сложил два и два, больше яростными взглядами меня не окидывал. Да, о таких вещах вообще особо говорить не стоит. Пошел я в круг до да около, о ораторское искусство магов воды. Но у школе проболтался, так дверь крепче запирать и вообще беречься. Мало ли кто захочет вмешаться. Тут я выразительно посмотрел в потолок, имея в виду Милой Рима, который теперь был в академии, да и вообще в крепости с рядом оговорок, самым главным магом. Теперь лицо Герлима налилось красным. Он меня очень хорошо понял». «Не понял, должно быть лишь одного. Зачем я его предупреждаю? Я что, с ума сошел?» «Ага, сошел, а что? Имею право!» «Вы... Вы срываете мне урок!» Слабым голосом выдал Герлим и отвернулся. «А... авелла в порог Ямосу. Мортогар, в порог Баргенте». Я чуть не выругался. Баргенты звали ту самую толстушку, которую я несколько раз замечал, но ни разу не общался. Знал только, что у нее низкий ранг, и что три месяца назад бегала она лучше меня. Ямос был счастлив. А Вэлле было по барабану. Она только на дверь косилась, опасаясь увидеть любимого папочку, кипящего от гнева. «Я тебя ненавижу» серьезно сказала Баргента, когда я положил правую руку ей на талию. «Удивительное совпадение. Я тоже себя ненавижу. Давай сделаем это вместе». Свою очередную гениальную шутку я сказал чуть громче, чем хотелось, и весь курс дружно заржал. Баргента покраснела и заткнулась. Меня она могла ненавидеть сколько угодно, но перечить Герлиму бы не решилась. «Тишина, детишки!» — пропел Герлим. «Повторяем простейший вальс. И... раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три». Баргента поволокла меня за собой, и я худо-бедно старался перебирать ногами. «Перчатки бы хоть снял!» — прошипела моя партнерша. «О, точно, перчатки!» Я призвал печать огня и мысленным взором огляделся. Меня окружали огоньки. Огонь жизни. Огонь любопытства. Я потихоньку начинал их различать. Герлим пылал явной ненавистью. Его огонь даже не помещался в грудной клетке, хотя у остальных был гораздо меньше. Но если не считать Авеллы, которая, как мак огня, полыхала ярче всех в этом зале может быть, за исключением меня, но на себя я посмотреть не мог. Взгляд мой был прикован к лицу Баргенты, а магическое зрение сканировало всех одновременно. И вдруг что-то с чем-то у меня в голове соединилось. Я понял, что держу в руках пламя нисколько не меньшее, чем у Герлима. Баргента полыхала, как облитая бензином. Вот только ненависти там не было ни на медный дилс, чего бы она не врала. «Ну, почему ты тоже?» — простонал я чуть слышно. «Что?» — вскинулась Баргента. «Ничего». Число влюбленных в меня девушек только что переросло все мыслимые пределы. И что во мне такого замечательного? Ах да, огонь!» Внезапно раскрылась дверь, и в зал вошел Милый «Леди Авелла!» — позвал он. «Попрошу вас пройти со мной. Сожалею, почтенный Герлим». Милый уже разговаривал с Герлимом как с трупом. По этикету полагалось сначала извиниться, а уже потом попросить преподавателя отпустить ученицу. Но Милый был в явной запаре и о таких мелочах не думал. «А мне?» — глупо спросил я. «Что тебе?» — уставился на меня Милый Рим. «Мне не надо?» «Было бы надо, я бы позвал. Прошу живее, леди Авелла. Ваш брат пропал».